стальное горло. Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма, свертящимся снегом дом завалило, в трубах завыло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что в юго воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле.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 «О чем ты думала?» «Пять дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени. «Дай ей капель!» — сказала она и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет!» «Встань сию же минуточку!» — ответил я. «А то я с тобой разговаривать не стану!» Мать быстро встала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 А говорил иное, ну, скорей, скорей, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют. — Нет, нет! Ну что ж, уведите их в палату, пусть там сидят. Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас завернулся и сказал, — Соглашаются!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 Вернулся, не заметив, в юге в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. «Батюшка, как же так? Горло девчонке резать! Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась, а моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам бабку эту вон!»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 Увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку. В последний раз я вышел к матери, из рук которые девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил, «Мужа, нет, он в городу приедет, узнает, что я наделал, убьет меня!» «Убьет!» — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать!» — приказал я.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 Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать. Как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь.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 Снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне, «За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной литки, вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор. Поздравляю». «Так и живет с стальным?